Глава 19 Сентябрь пришел в Москву тихой и такой теплый, что девы давались даже старики. О наступившей осени можно было догадываться только побойство золота и багрянца в садах до поранним сумеркам. На улицах за пахло грибами и яблоками. Дети носили с босиком по лужам. Их веселые крики звенели над крышами до глубокой темноты. Все ставни в домах были раскрытыми, и в комнаты беспрепятственно проходило последнее ласковое тепло, пронизанное свежим и сладким яблочным духом. Ворота дома графини Беловзоровой на Пречистенке стояли открытыми настежь. Калитка тоже была отворена, и по мощенной дорожке вглубь сада к дому проходили гости. Сегодня в доме графини проводилась открытая для всех желающих выставка молодой художницы Варвары Зосимовой. В столовой предлагали чай и пирожные, беспрестанно кипел самовар, горничные подавали чашки. но большинство гостей, поблагодарив, проходили мимо угощений и устремлялись в большие светлые комнаты, где были развешаны и расставлены полотна. Здесь находилось чуть ли не в полном составе училище живописи, вояне и Молодые люди рассматривали картины, в переговаривались, указывая друг другу на отдельные детали, или же, отойдя и сощурив глаза, оценивали перспективу и колорит. Много было студентов университета, девушек со стриженными волосами, в скромных темных платьях, в синих очках. Именно последним принадлежали слишком громкие возгласы или сердитые возражения. Поверьте, Сергей Константинович, я такого и не ожидала. Хозяйка дома, стоя у входа в больную залу рядом с инспектором училища живописи, с напускной растерянностью разводила руками: целый день река народу. вся Москва ко мне стремится. А виноваты в этом, между прочим, вы, и да-да. Что вам стоило предоставить в помещение в училище? Вы ведь с ней давно знакомы через Нерестовы и картинами ее восхищались еще три года назад. А когда шло дело до выставки, стушевались? Стушевался, грешен, пожал плечами господин Зарянко. Но вы ведь и сами должны понимать, Евдокия Павловна, Безусловно, талант госпожи Зосимовой достоин всякого внимания и поощрения. Но ведь я тоже человек подневольный. Мы находимся под протекторатом Академии, а ее бедную сейчас трясет и лихорадит. Вот вы улыбаетесь, а молодежь вовсе потеряла здравый смысл. Им уже и античность не угодила, и мифология ему старела, и римские статуи пропахли пылью. Писать лаокоонов нынче не в моде. Форма и техника ничего не значит, главное — общественное значение. Карл Иванович уж и что делать с ними не знает. У нас в Первопрестольной, конечно же, посвободнее, но сами знаете, где живем. Сегодня свобода, а завтра прихлопнут, как комара на ладони. Как же мне на фоне всего этого предоставлять казенное, помещения любительницы, которой даже и в училище моем никогда не обучалась? Повторяю, я с глубоким уважением отношусь к творчестве Зосимовой, но помилуйте, у меня целое училище под надзором, все бурлит и кипит, и не знаешь, когда через край побежит». «Ну, а мне, к счастью, бояться нечего», — улыбнулась Беловзорова. «В своем доме я, слава богу, хозяйка и могу выставлять тех художников, которые, по моему скромному мнению, этого заслуживают. Я всегда восхищался вашим отменным художественным вкусом, графиня». «А вы уже все посмотрели? И девушек на выгоне видели? И отца пармении, «Я, кажется, не очень удачно его разместил, и Свет уже ушел. Идемте, идемте, вы будете потрясены!» Графиня повела Зарянка через зал, изящно лавируя между группками молодежи. Но, не дойдя до картины, остановилась. «Взгляните! Вон Нерестов и Стрелецкой. И опять баталии, каждый раз одно и то же». «Хоть вовсе вдвоем их не приглашай, не поверите, я уж пробовала один раз пригласить Акима Перфильчи без Николая Никифоровича. И что же? Через четверть часа Нерестов уже заскучал и спрашивает меня потихоньку, «Неужто не будет нынче Стреляцкого? Просто жить друг без друга не могут?» У открытого окна действительно разгорался спор. «Право не понимаю, почему столько шуму вокруг этих картин?» Высокий седоватый господин с выпеченной нижней губой, придающий его гладко выбритому лицу надменные выражения, в лорнет рассматривал девушек на выгоне. Ну да, этими сельскими видами еще покойный венецианов грешил. И великолепно, надо признать, грешил, намного лет вперед хватило. Но что это право за тему для искусства? Девушки! Нет, я ничуть не возражаю против нынешнего интереса к крестьянству, В умеренных, безусловно, дозах. Иную девку ежели отмыть, да нарядить в туалет от лансье, так она и в принцессу крови перещеголяет. Но, право, стоило ли ехать во Флоренцию, в Вену, чтобы после писать всю эту дымотканщину и неотмытые пятки? И Если хотите знать мое мнение, это о пошлении высокого искусства. Не согласен с вами ни в одном слове. Нерестов стоял, скрестив на груди руки и, сощурившись, всматривался близорукими глазами в полотно. «Начинать надо бы с того, что искусство не может делиться на высокое и низкое. Оно или искусство, или нет». «Ну, знаете ли, с такими взглядами...» «Впрочем, о чем же говорить, если нынче дамы-любительницы выставки себе устраивают?» «Фу, стреляцкой пошло». Вот из-за таких, как вы, Варваре Трофимне всю молодость пришлось продавать картины под именем своего папеньки и покупали их прекрасно. «В иконописных лавках», — ехидно вставил Стрелецкой. Нестеров немедленно вышел из себя. «Послушайте, почему бы вам не вспомнить, что лучшие портретисты наши — Кипренской, Тропинин, наконец, Боровиковской — все из крестьянского сословия вышли?» А если выше махнуть, так Рафаэль Санти вашей академии не заканчивал. И до Винчи в классах Лао до обмороков не срисовывал. И слава богу! Если хотите знать мое мнение, то в нашей дрожайшей академии таланты только портят. Да-да, портят. И направляют вовсе не на нужный путь. Несколько лет гипсы и драпировки, драпировки и гипсы. Одна и та же натурщица Дуська, которая то Венера... То Афродита, тот царица Савская. На что окажется годен художник, который свой собственный почерк, манеру, свой взгляд творца, наконец, и затрет во время учебы об эту дуську в нестирном хитоне. И ничего не останется. Но это вы, государь мой, хватили. По-вашему, выходит, и рисунком, и техникой и заниматься не следует? Еще как следует, только не в академии, которая в ислеплении своем Видеть не видит, что древние греки хоть и хороши были, да только вот беда, перемерли давно. Ну вот сами посмотрите, разве не дивно? Вот это умбра, это охра, это лазурь великолепная. А лицо-то, лицо как выполнено, а руки? Стрелецкая неприязненно покосился на изображение деревенского попика, деловито пропалывающего сырники в грядках. И подоткнутые рясы, и босые ноги его были покрыты пылью. Загорелое лицо блестело от поты, седые редкие волосы слиплись на лбу. На заднем фоне впивалось в полуденное жаркое небо покосившееся колоколинка. Нерестов, я ведь ни в коей мере не умоляю талант госпожи Зосимовой. Исполнено слов нет великолепно, Попыт это просто как живой, но что если бы Фидий или Прокситель вместо статуй богов лепили бы глиняные свистульки? «Боже праведный!» — сморщился, как Дукус Нерестов, Фидий, Прокситель. Слов нет, мастера величайший. Но они ведь, Стрелецкой, от своей земли не уезжали, чтобы чужую писать и восхвалять. И модели их все местные были, эллинские. Оттого, верно, так хорошо и выходило. Микеланджело и Боттичелли на своей земле творили, а у нас, у нас, смешно и грустно, воль ваша получается. Берутся ахиллесы с Гектором писать, а у тех лица бабьи и стоят, будто в театре играют, Они на мечах сражаются. Андромаха умирает, а у нее все складочки в одежде так прописаны, словно она на бал, а не на тот свет собралась. Фортуна с небес спускается, как на веревке в цирке. Барышня верхом на лошади скачет, лошадь на дыбах свечку делает, а у девицы хоть бы волосинка из локонов выбилась. В седле сидит как на троне, и платье аккуратнейше и изящнейше разложено. Насчет барышни на лошади, это ведь в Карла Ивановича в огород камешек? С усмешкой спросил Стрелецкой. Надо полагать, госпожа Зосимова всадницу на лошади написала бы лучше. А вы чем ехидничать попусту? Взгляните сами. Нерестов схватил собеседника за рукав сюртука, и решительно потащил его на другой конец зала к небольшому квадратному полотну. Взглянув на него, стрелецкой невольно улыбнулся. Посреди пыльной дороги лохматый цыган осаживал вздыбленного жеребца. Под рваной рубахой всадника угадывались крепкие напряженные мускулы. Серая рубаха вздула с пузырем. «Превосходно», — вынужден был признать критик. «Хоть и модель ужасно волосатая и лешеобразна, но вы, Нерестов, все же слишком с плеча рубите. Брюлов, как ни крути и не спорь, все же мастер. А по-вашему, неестествен выходит? Может быть, вам и Помпеи его не угодили?» «Никак не угодили», — упорствовал в ересе Нерестов. «Рисунок мастерства высокого, грешно осуждать. Драпировки депозы да лучше некуда». Но ведь волю вашей сие есть драпировки до да позы, как в театре. И задник будто для декорации расписан. Во всем полотне только и есть естественного кумиры с храму падающие. Нечего сказать, идол не звергаются выше всяких похвал. Сразу видно, что Брюллов эти самые помпеи в опере видал, и оперой же и вдохновился. А лучше бы он вместо пучини Плиния в руки взял. У коего сказано, что когда Везувий проснулся. Все помпеи в облаке пепла черного скрылись, и темно стало, как ночью. В картине-то этого и края нет. И все это, как хотите, я творением гении назвать не могу. Ну, безусловно, — сложил руки на груди Стрелецкой. Гений — это Федотов с его купчихами и разборчивыми невестами, и английские жанристы, и этот ваш Крамской, от которого скоро вся Академия свихнется. Слава богу, что у нас... Наконец-то спохватились и перестали заигрывать со всеми этими любителями простого искусства. И нынешней осенью, как я слышал, на соискании золотой медали снова будет дан сюжет из скандинавской мифологии. А то вздумали вон что. Перову за пьяного папа золотую медаль да поездку в Италию. Я чуть не умер, когда узнал. Я думал, что это розыгрыш. К счастью, опомнились наконец. И теперь опозорите свой стрелецкие. со своей скандинавской мифологией», — с улыбкой предрёг Нерестов. «Евдокия Павловна, вы ведь тоже так считаете?» Но графиня Беловзорова уже отвернулась от спорщиков. «Простите меня, господа, но я должна сказать несколько слов Варе, госпоже Зосимовой. Наконец-то она появилась». В залу с открытой верандой действительно входила художница в кольце жарко споривших молодых людей и девушек. Варя серьезно слушала, как Петя Чупурин кричит о том, что современная живопись должна отражать современность, иначе грош ей цена и позор в веках. Варя, я ведь прав. Разве не поэтому живопись наша вечно плетется в хвосте искусств? Посмотрите на литературу, на критику, на поэзию. Как широко они шагнули в последнее время, какие вопросы поднимают, дух захватывает. Достоевская-то, а? а Чернышевской, а наши по-прежнему преют в классах за мраморными бюстами и ничего кругом себя не видят. Слава богу, что хоть Крамской Деперов, да, да еще наш Пукерев, вот это мощный удар, это силы настоящие. Такими передовые творцы и должны быть. Варин, ну чему вы улыбаетесь? Неужто не согласны? Конечно же вы правы, улыбнулась Варя, но я сама себя, к сожалению, к передовым творцам причислить не могу. Никакие отничать из Осимова! раздалось сразу несколько возмущенных голосов. У вас ни одной Афродиты на картине нету. И ни одной Венеры с Марсом, вы даже в Италии в Акханах не писали. У вас одни крестьянки, дбаса да и ребятня. Вовсе нет, весело рассмеялась Свари. Обратите свой неблагосклонный взор на портрет княжны Ты моей работы. Во, он висит у окна. Вы вполне академической манере исполнен на заказ, Владелец насилу согласился уступить его на несколько дней для выставки. «Ну и что ж с того?» — сердито пожал плечами Петя. «Все мы работаем на заказ. Жизнь докова. Брюхо каждый день своего требует. Но суть-то в том... Господа, оставьте Варвару Трофимовну в покое», — решительно втиснулась в толпу молодежи Евдокия Пална. «Перестаньте ее теребеть и требовать, чтобы она размахивала знаменем. Все равно каким. Художник прежде всего должен быть свободен и независим, Варенька, я похищаю вас для важного разговора. Господа, я верну вам госпожу Зосимову через несколько минут. И ведите себя прилично. Что случилось, Евдокия Павна? Слегка встревоженно спросила Варя, оказавшись наедине с графиней на обширную усыпанной палыми листьями веранде. Варя, отчего вы не выставили свое прощание? Решительно спросила графиня, с упреком глядя на художницу. «Ведь это могло быть венцом нынешней выставки. Может быть, мое скромное мнение для вас ничуть не важно, ведь и Нерестов эту картину видел. И пришел в неистовый восторг. И есть отчего. Да вы ведь и сами знаете, что прощание лучше из написанного вами. Вы ведь не будете отрицать?» Варя молча покачала головой. «Ну так в чем же дело, девочка моя? Я, признаться, и подумать не могла, что вы не захотите». Даже и место для нее определило отменное. Между двумя колоннами, где сейчас старик-колдун висит. Колдун, конечно, бесподобен, Зарянка колорит очень хвалил, но прощание. Внезапно лицо Беловзорова изменилось. «Варь, вы... Надеюсь, вы ее еще никому не продали?» «О, нет-нет», — поспешно заверила Варя и не собиралась. «Ох, слава богу», — вздохнула графиня. «Хорошо еще, что вы не мужчины и водки не пьете. А то сами знаете, как бывает. Вчера пообещал продать, а нынче, глядишь, и пропил. А потом отыскивает мой Федот картину на сухаревке, бог знает в каких руках. И хорошо, если не испорченную, не облитую вином и не разрубленную топором». «Поверьте, прощание я не пропила», — серьезно заверила Варя. «Но тогда почему же?» Варя молчала. Молчала долго и мучительно, глядя на то, как догорает рыжие сияние над садом. как гаснут между корявыми стволами яблонь длинные лучи, и от набережной навстречу им ползут седые космы тумана. Дневное тепло неумолимо уходило, от темнеющих деревьев тянуло сыростью. «Евдокия Павловна, вы должны меня простить», — наконец выговорила Варя. «Я знаю, что обещала вам, и Акиму Перфильчу, и, наверное, это в самом деле самое лучшее, что мне удалось написать, Но когда там, в Риме, я начала ее писать, у меня в мыслях не было, что когда-нибудь картина будет выставлена, что много людей, чужих людей, увидят. Не могу я в самом деле, как господин Пукерев. Пусть уж лучше, она всю жизнь у меня за сундуком простоит. Это же все равно, что отдавать в журнальную печать личные письма. «Мне кажется, я понимаю», — медленно произнесла графиня. Девочка моя, да вы, кажется, плачете? Неужто все так живо до сих пор? Варя с трудом улыбнулась, и две тяжелые слезы сбежали по ее щекам. Боже мой, ну а вы не пробовали написать то же, но с наторщиками. Впрочем, что ж я спрашивал? Иногда перемены в картине только портят ее. Коротким кивком Варя подтвердила правоту графини. Что ж, жаль. «Право жаль! с тяжелым вздохом сказала Евдокия Павловна. «Эта картина сделала бы вам имя. Впрочем, жаловаться все равно не на что. Вы обратили внимание, как Сергей Константинович рассматривал ваши полотна? И уж если даже Стрелецкому нравится, это успех, девочка моя. Настоящий успех. Я очень рада за вас. И за себя, конечно». «Не зря вам ставили руку в Париже и Риме. а Кимперфильч может что угодно говорить, но я не устану твердеть. Без сотни рисунков каждый день художник — ничто. Однако нас ждут. Вернёмтесь к гостям». Около полуночи на тихую тёмную полянку вкатили три экипажи, и спящие улицы взорвала с радостными криками и возгласами. «Господа!» «Господа, да что же это такое? Тише! Люди все спят!» Варя, которую поехали провожать домой добрых два десятка гостей графини Беловзоровой, гневно замахала руками. «Что вы за шум подняли? Далее, как хотите, я пойду одна, и не спорьте!» «Варенька, ну как же так?» — послышался нестройный хор огорченных голосов. «Еще вовсе даже и не ночь! Поедемте с нами в трактир! Отпразднуем ваш триумф!» ведь не каждый день такое случается у нашего брата-художника». «Еще не хватало», — рассмеялась Варя. «Вы сами как знаете, а я ужасно устала и хочу спать. Да и свет утренний завтра не хочется упускать. Нет-нет, господа, и не уговаривайте. Довольно на сегодня веселье, и провожать меня не надо». «Да вас, кажется, и встречают», — сказал вдруг Петя Чапурин, махнув рукой на монументальное замотанную в шаль фигуру, которая как часовой выхаживала у ворот дома. «Уж не Флёнушка ли нашу бдит?» «Она и есть», — удивленно подтвердила Варя. «Что ж, тогда мне тем более пора. Простимся здесь, господа. И до завтра». Через несколько минут экипажи с хохочущими и спорящими седаками укатили в сторону ордынки. Варя, оставшись одна, побежала к воротам. «Флён, господи, что стряслось?» «Ночь на дворе, а ты тут маршируешь. Ждешь, что ли, кого?» «Тебя жду, Варька», — круглое лицо Флена было встревоженным. Она схватила подругу за руку. «Уж и не чаяла дождаться, послушай, к тебе там гость. Еще засветло пришел, вот до сих пор сидит и ждет. Я уж всяческие намеки делала, что Варвара Трофимовна может и вовсе нынче не быть, потому выставка у нее. Нет, сидит и все, будто не слышит». Мамаша и муж чай подавала, и ужинать звала, отказался. Спрашиваю, не послать ли за Варварой Трофимной, Егорка бы мигом слетал на причистинку то Нет, говорит, подожду. И сидит, как пришитый. Вишь, свеча горит. Варя подняла голову. Окно на втором этаже тускло светилось. Это ведь тот князь, помнишь? Еще три года назад искал тебя тут по всей полянке, когда ты в Петербург с графиней у И видать не забыл за три года-то. Варька. да ты того, что побелел-то? Коль не рада, так я тебя сейчас через черный ход к нам тихохонько проведу, а князю этому скажу, что ты вовсе ночевать не пришла, и пущай, что себя хочет, то и думает. Не нужно, флен. Почему? негромко сказала Варя, не сводя взгляда с освещенного окна. Значит, так тому и быть. Да ну хоть кто тебе, господин-то этот? Странный вид подруги, и ее незнакомый голос Встревожил Флену окончательно. «Вот что, голубушка, идем ка к нам, доложись спать, а гости твое. я...» «Нет». Варя, вздрогнув, отвернулся от окна. «Ты ступай к себе, пожалуйста, а я поднимусь». «Варька, я на всякий случай сразу не лягу», — сурово предупредила Флёна, открывая калитку. «А ты, ежели чего, сразу голоси, дурниной, да в стенку дубась. В раз все вместе прибежим. Да и с мамашей еще она одна рот и гренадер стоит». Спасибо. Ты иди, иди. Как в полусне Варя поднялась по скрипучим ступенькам на второй этаж, нащупала холодную ручку двери, та бесшумно подалась. Варя вошла и сразу же увидела князя Невецкого. Сергей спал, спался единоваренной кровати, неловко привалившись спиной к стене. Свеча, принесенная фленой, оплыла до бесформенного огарка и уже вот-вот грозила погаснуть. Стоя у порога, Варя долго молча смотрела на спящего, затем бесшумно сняла ботинки, повесила на гвоздь накидку. На цыпочках прошла через комнату и вдруг застыла, беззвучно ахнув. Только сейчас она заметила, что в суматохе, собираясь на собственную выставку, позабыла снять с мольберта прощание. то самое прощание, которое не позволило ей в Риме скатиться в пучины черной смертной тоске, которым так восхищались Нерестов и графини Беловзорова, которое желчный, ехидный и несчастный Андрей Сметов назвал шедеврищем, то прощание, которое Варя так и не решилась выставить сегодня на строгой суд художников и меценатов. Картина осталась забытой на мольберте, и свеча горела прямо перед ней, бросая на полотно неровные, прыгающие тени. На небольшом холсте пестрел осенний пейзаж. Косогору леса сплошь устланный палым листом, рябины, горящие карминовыми кистями. Облачное небо кое-где просвечивало тусклой голубизной. Старый дуб стоял еще весь в бронзовой листве, но тонкие осинки по соседству уже обнажились. Стройная девушка в крестьянской одежде, домотканый сарафан души грейка, скромный серый платок на плечах, уходила от косогоры по чуть заметной тропке, сжимая в руках корзинку с грибами. Казалось, она идет прямо навстречу зрителю. Было видно, что она торопится, страшно спешит уйти и вот-вот попросту побежит. Были заметны полоски невысохших слез на бледном, полном отчаянии и решимости лице. За спиной девушки на тропинке стоял молодой человек в охотничьем картузе и куртке. В одной руке, сжимая ружье, другую он поднял в прощальном жесте. Он улыбался вслед уходящей девушке уверенно и весело. У ног его сидел собака. От картины, казалось, пахнет лесной сыростью и грибами, прелым листом. Вот-вот должно было раздаться тоскливые курлыканьи журавлей, поднимающихся с болот. Стоя перед собственной картиной, Варя в растерянности переводила взгляд с нее на спящего Сергея Таневецкого. Молодой человек, словно почувствовав этот взгляд, вдруг нахмурился во сне, пробормотал «Никогда! Взор!» и открыл глаза. — Здравствуйте, Сергей Станиславович! — тихо сказала Варя. Варя. Он неловко поднялся на локти, сощурился, взглянув на мигающий огарок, а затем одним могучим движением вскочил на ноги, и старая кровать заскрипела и затрясла, с грозя развалиться. Варя, вы! а я ждал, ждал, и вот заснул все-таки. Я ведь только утром в Москву из бубовин прибыл. И даже домой не пошел, маменька еще ничего не знает, остановился, как провинциал в гостинице. Но, зачем же, еле выговорила Варе? Сергей пожал плечами. «Зачем? Да ведь Аннет немедленно рассказал бы вам. И, как знать, может, вы сбежали бы немедленно с собственной выставки». Он странно улыбнулся. «У «Вас ведь завел с такой обычай бегать от меня. Я более не мог рисковать». Варю молча смотрела на него. Сергей смущенно одернул измятую куртку, провел ладонью по взъерошенным волосам. «Варвара Трофимовна, я не вовремя?» «Вы не хотите меня видеть?» чего вы говорите мне вы, Сергей Станиславович?» шепотом спросила Варя. «Кажется, прежде». «Как бы я хотел, чтобы вы забыли это прежде», с горечью сказал Сергей. Он сделал шаг к Варе и остановился. Синие, холодноватые, страшно знакомые глаза смотрели прямо ей в лицо. И Варя, как заколдованная, не могла отвести от них взгляд. Варвара Трофимовна, Варя, вы ведь получили мое письмо? То, что я писал вам три года назад. Да. Коротко. Горло давили рыдания. Сказала Варя. И не ответили. От чего? Впрочем, что ж спрашивать. Сергей опустил голову, медленно прошел по комнате от стены к стене. Варя молча следила за ним. огонек свечи бился и расплывался перед ее глазами разумеется вы имели полное право я не смею вас допрашивать но все же все же сергей умолк не договорив наступило тяжелое молчание огонек свечи вдруг забился под сквозняком с такой силой что казалось слабое пламя вот вот погаснет почему то страшно испугавшись этого варя шагнула к свече И тот же ей навстречу качнулся до Невецкой. Горячие сильные пальцы сжали ее руку. «Варя, послушай меня. И не спорь, не возражай, молчи. Я должен сказать сам. Потому что все письма — чепуха. Только в романах эти бестолковые писульки что-то значит. Я должен был это сказать еще бог знает когда, и вот, наконец, я три года, понимаешь ли, три года ждал этого разговора. Варя, я все помню». Я помню, как мы расстались, здесь, зимой, на полянке, в чужом доме, и все, что я тогда сказал, я все помню, Варенька. Это было страшной ошибкой, а я чудовищным болваном и скотиной. Но если ты не простила меня, если не можешь, я, разумеется, не смогу настоять. Прошло столько времени, ты могла забыть. Варя, я ведь даже не знал, что сегодня у тебя выставка, что все нынче у графини Евдокии Павловны. Мне это твоя Флёна сказала». И я уже готов был бежать прямо туда, как есть, дороги, без фрака. Но потом подумал, что могу лишь навредить, и решил дождаться тебя здесь. И вот увидел эту картину. Сергей обернулся на мольберт. Отчего ты ее не выставила? Неужели она не закончена? Варенька, я ведь глаз от нее не мог оторвать. Даже не помню, сколько сидел перед ней. Оказывается, ты вот так, вот так видела. и понимала все. Вот так думала о себе, обо мне. Я ведь помню этот день с твоей картины. Тогда еще были именины сестры, и мы с тобой прощались на Косогори. Я сделал тебе предложение, а ты его не приняла. Я, дурак, еще страшно обижен был. И вот вижу сейчас, как ты уходишь от меня. Вижу мысли твои, все чувства тогдашние. Почему ты никогда мне всего этого не говорила, Варя? Мне даже в голову тогда не приходило. Я и подумать такого не мог. Я сейчас сидел, смотрел и чуть не плакал. Про время, про все забыл. А я ведь даже в живописи ничего не смыслю, Варя. Ты настоящий творец. Я ноги твоей не стою, вместе с состоянием и титулом. Я только теперь понимаю, от чего ты не приняла. Господи, Сергей Станиславович, Сережа, шепотом вскричал Варя, и он сразу же умолк. и подался к ней, ловя вторую ее руку, и жадно покрывая поцелуями холодные дрожащие пальцы девушки опустился на колени. «Сережа, да что же это, царица небесная, встаньте, как не стыдно!» в панике взмолилась Варя, и тут же поняла, что он не встанет, и сама неловко опустилась на пол. Огарок мигнул и погас наконец. «Варя, одно только слово». Скажи, что ты не любишь, что не простила меня. Я уйду немедли и больше никогда. Господь с вами простила давно. Когда я на вас сердилась -то? А надо было сердиться, Варя, надо было. Девочка моя, дорогая моя девочка, милая моя, самая талантливая на свете. Сергей целовал ее жарко, горячо, стиснув в сильных руках до боли. и она не только вырваться, шевельнуться не могла в этих нетерпеливых объятиях. «Варя, если же все так, если все по-прежнему, когда же мы венчаемся?» «Господи, опять очертя голову да напролом!» всхлипнула она, слабо пытаясь отстраниться. «Да когда же вы только...» «Варя, я не хочу! Я не буду больше ждать!» Глухо, почти с угрозой, перебил он. «Сколько можно мне гоняться за тобой?» Я ей-богу шагу отсюда не сделаю. Плевать на все приличия и на эту дуреху в шали внизу. Ужас, как старалась меня выставить до темноты. А я не ушел, ибо уже ученый. Только отвернись, и ты опять умчишься куда-то. А мне снова сходи с ума, строчи дурацкие письма. Бегай за тобой по заграницам. Хватит, Варя, я больше не могу. Я тоже живой человек. Я три года места себе не находил и, между прочим, застрелился бы, если бы не маменька». Не мог же я в самом деле бросить на нее все хозяйство, Аннет и Кольку дурака. Ты выйдешь за меня, черт возьми, или нет? Да, да, да. Не кричите только. Она улыбнулась сквозь слезы, подняв к Сергею мокрое и сияющее лицо. Не плачь, — тихо сказал он, обнимая Варю и крепко, бережно прижимая к себе. Я всю свою жизнь положу на то, чтобы беречь тебя от слез. В окно вошел месяц. Тихим и ровным светом он залил маленькую комнатку. Проник во все углы. заскребла под полом, и тут же испуганно затихла мышь. Чуть слышно засвистел сверчок за печью. Что-то грохнуло в синях, и Варя, догадавшись, что это бдит неутомимая фленушка, тихонько улыбнулась сквозь слезы. А Сергей не услышал ничего. Он снова целовал один с другим пальцы своей невесты. и что-то сбивчиво, тропливо шептал.